Глава семнадцатая. Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на дым орудия, из которого вылетело ядро. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались, и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно, адъютанты, проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сражение началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в грунт, отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно, наши начинали отвечать. — Внизу! — В том месте, где проезжали парламентеры, послышались ружейные выстрелы. ле с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора, раздавить ничтожный стоявший перед ним отряд. — Началось. — Вот оно, — думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала приливать к его сердцу. — Но где же? Как же выразится мой тулон? — думал он. Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера. Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете пасмурного осеннего дня подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой в бурке и картузе со смушками ехал на белой лошади. Это был князь Багратион. Князь Андрей остановился, ожидая его. Князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед, в то время как князь Андрей говорил ему то, что он видел. Выражение началось. Вот оно. Было даже и на крепком карем лице князя Багратиона, с полузакрытыми, мутными, как будто не выспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вглядывался в это неподвижное лицо, и ему хотелось знать, думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту. «Есть ли вообще что-нибудь там, за этим неподвижным лицом?» — спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия на слова князя Андрея и сказал... «Хорошо», — с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстроты езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом, особенно медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе с свитой поехал за ним. За князем Багратионом ехали свитский офицер, личный адъютант князя Жирков, ординарец, дежурный штаб-офицер на англизированной красивой лошади и статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение. Аудитор, полный мужчина с полным лицом, С наивной улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей комлотовой шинели на фурштадском седле среди гусар, казаков и адъютантов. — Вот хочет сражение посмотреть, — сказал Жирков-Балконскому, указывая на аудитора. Да под ложечкой уже заболела. — Ну, полно вам! — проговорил аудитор с сияющую наивную и вместе хитрую улыбкой, как будто ему лестно было, что он составляет предмет шуток Жиркова, и как будто он нарочно старался казаться глупее, чем он был в самом деле. Очень забавно, мой господин князь, момсье Праус, сказал дежурный штаб-офицер. Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул князь и никак не мог наладить. В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро. «Что же это упало?» — наивно улыбаясь, спросил аудитор. «Лепешки французские», — сказал Жирков. «Этим-то бьют, значит», — спросил аудитор. «Страсть». «То какая!» И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и «шлеп!» Казак, ехавший несколько правее из-за сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю. Жирков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь поворотили лошадей, Аудитор остановился против казака со внимательным любопытством, рассматривая его. Казак был мертв. Лошадь еще билась. Князь Багратион, прищурившись, оглянулся и, увидав причину происшедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря, стоит ли глупостями заниматься. Он остановил лошадь с приемом хорошего ездока, несколько перегнулся. и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андрей вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Балконский, когда рассматривал поле сражения. «Чья рота?» — спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков. Он спрашивал, «Чья рота?» А в сущности он спрашивал, «Уж не робеете ли вы тут?» И фейерверкер понял это. «Капитана Тушина, ваше превосходительство!» — вытягиваясь, закричал веселым голосом рыжий с покрытым веснушками лицом фейерверкер. «Так, так!» — проговорил Багратион, что-то соображая... и мимо передков проехал к крайнему орудию. В то время как он подъезжал, из орудия этого, оглушая его и свиту, зазвенел выстрел, и в дыму, вдруг окружившем орудие, видны были артиллеристы, подхватившие пушку и, торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоплечий огромный солдат, первый номер с банником — Широко расставив ноги, отскочил к колесу. Второй номер трясущейся рукой клал заряд в дуло. Небольшой сутуловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки. — Еще две линии прибавь, как раз так будет! — закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать молодцеватость. не шедшую к его фигуре. «Второе!» — пропищал он. «Круши медведев!» Багратион окликнул офицера, и Тушин, робким и неловким движением совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив три пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтобы обстреливать лощину, Он стрелял бронскугелями, поведневшейся впереди деревни Шенграбен, перед которой выдвигались большие массы французов. Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись своим фельдфебелем Захарченко, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. «Хорошо», — сказал Багратион на доклад офицера, — и стал оглядывать все открывавшееся перед ним поле сражения, как бы что-то соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял киевский полк, в лощине речки слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правее, за драгунами, свитский офицер указывал князю на обходившую наш фланг колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом. Князь Багратион приказал двум батальонам из центра идти на подкрепление направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих батальонов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми глазами посмотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливое, что. Действительно, сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира бывшего в лощини, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает к киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир уже отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь, и он понапрасну терял людей и потому спешил стрелков в лес. «Хорошо», — сказал Багратион. В то время как он отъезжал от батареи, налево тоже послышались выстрелы в лесу. и так как было слишком далеко от левого фланга чтоб успеть самому приехать вовремя князь багратион послал туда жиркова сказать старшему генералу тому самому который представлял полк кутузову в браунау чтоб он отступил сколько можно поспешнее за овраг потому что правый фланг вероятно не в силах будет долго удерживать неприятеля протушено же и батальон прикрывавший его